Италия, 139 год. Замок святого ангела. По желанию императора Адриана, надгробный склеп ему начали возводить в 130 году. Императору исполнилось 54 года. Возраст, который в Древнем Риме считался не просто преклонным, старческим. Пора было подумать о последнем пристанище и он приказал построить величественную усыпальницу для себя и своих близких. У римлян, как и у греков, похороны всегда считались священным ритуалом. Обязанности живых по отношению к усопшим заключались в предании праха с надлежащими почестями. Римляне верили в печальную участь людей непогребенных. Им уготован путь в ад. Поэтому многие императоры заранее готовились к уходу в мир иной. Жрецы подсказывали, как лучше это сделать. Возводить или гробницу, усыпальницу или строить храм с богами. Приглашали художников. Обсуждали с ними внешние атрибуты каменного могильника. Императорам всегда за счет казны устраивали почетные похороны. Организовывали погребальную процессию с музыкантами, актерами, колесницами, приглашенными плакальщицами. Адриан высоко оценил себя. Знал, что пользуется авторитетом Сенате, среди народа. За годы своего правления в Риме построили такое количество зданий, что его прозвали восстановителем. Наиболее интересный из них – храм Венеры напротив Колизея, большой цирк. Адриан решил построить себе мавзолей и окружить его неприступной стеной, как крепость. Здание должно было отражать величие императора. Построить его решено было на правом берегу Тибра. Так все и сделали, как пожелал император. Начали строительство. Одновременно со стороны Марсового поля через Тибр возвели мост, названный именем императора – Элий. Но Адриан не увидел свой мавзолей завершенным. Его усыпальницу полностью закончили только через год после его смерти при его преемнике Антонине Пии. С тех пор мавзолей Адриана стал местом захоронения всех императоров до да Каракалы, которого убили в 217 году. В конце III века для защиты от варварских набегов на Рим император Аврилиан возвел вокруг центра города крепостные стены. В это оборонительное кольцо включили мавзолей Адриана. В 590 году эта величественная усыпальница получила другое название. Как гласит легенда, в Рим пришло страшное бедствие. Чума. Жители умирали один за другим, и казалось, что скоро в городе не останется никого. И тогда оставшиеся жители прошли торжественной процессией по главным улицам Рима, и молили Деву Марию о защите. В этот момент с неба слетел ангел, сел на шпиль мавзолея Адриана и вложил меч в ножны. Это видение восприняли как окончание моровой ясвы. И мавзолей Адриана стали называть замком святого ангела, а мост — мостом святого ангела. В средние века замок укрепили и устроили в нем тюрьму. В ней сидели такие известные личности, как Джордано Бруно, граф Клеостра. Затем замок превратили в папское убежище, и специальный виадук соединил его с Ватиканским дворцом. В 17 веке скульптор Бернини установил на мосту 10 статуй ангелов. А еще через столетие над шпелем замка появился бронзовый ангел. Сегодня в замке размещается музей. В нем можно увидеть старинные кованные сундуки, в которых хранились религиозные сокровища пап, камеры для заключенных, экспонаты, иллюстрирующие историю строительства замка.